Глава 15. Вернувшись домой, мы, если честно, напились в хлам. Сначала выпили, снимая стресс, потом еще немного, снимая усталость, а потом просто так, в ходе обсуждения увиденного. А маги-то непростые, задумчиво вещал Федя Грея в руках стакан. Я думал, они только огнем до да молнии, как джедаи могут. Джедаи не могут огнем кидаться, равнодушно поправил я глади по волосам Каю уснувшую, положив голову мне на колени. «Да похрену, что они там могут, вы не отвлекайтесь!» Возмутился Леха, вернувшийся с облета прибрежной полосы. «Джедаев тут нет, а маги есть!» «Я вот не пойму, почему маги сходу не сносят все на острове перед вторжением?» Озвучил я всерьез волновавший меня вопрос. «И воевать не надо было бы! Шарахнула, заселяйся!» «Ну, может, не все умеют», — предложил вариант Федя. «Или это очень затратное заклинание, и они не вытягивают?» Землетрясения они колдуют, собравшейся толпой, и используют его постоянно», — отмахнулся я. «Так что нет. Да и, по сути, не должно быть цунами сложнее землетрясения. Потому что самое ценное на любом острове — это что?» Сквозь дремоту вдруг спросила Кая. «Порталы?» — предположил я. «Экосистема?» – изобразил умного Леха. «Вода!» – буркнула волшебница и повернулась на другой бок. «Идите спать уже!» «А что вода-то? Не сразу сообразил я. Воды тут море!» «Питьевая!» – задумчиво уточнил Леха. «А ведь и вправду! Зальет наше озеро морской водой. Мы тут за несколько дней как сорняк засохнем!» «Логично!» – заметно повеселел Федя. «Значит, по нашему поселку они этой фигней бить не будут. А вот тут ты не прав. Им проще нас утопить, раз уж столько раз не получилось захватить». Вздохнул я и залпом допил содержимое кружки. «Значит так, до тех пор, пока не узнаем, где и когда будет генеральное сражение островитян и имперцев, ни во что не встреваем, никого не топим, никого чужого не подпускаем». И готовим торпеды, много торпед. Сколько много? Ну, считай, сколько там осталось свободных племен. Штук сорок, предположил я. И в каждом от трех до 10 кораблей. А кое-где и побольше. И это только одна страна. Сколько будет имперцев, я даже примерно не могу прикинуть. На один корабль мы потратили 4 торпеды. Поскреб затылок Федя. Ёкарный бабай! А мы столько сделать-то успеем? «Да у нас и камней нет столько. А может, начать их гасить, пока они на реде, Прямо на островах», — предложил Леха. «Угу. Загасим флот островитян. Нам надерут зад имперцы», — покачал головой я. «А имперцев мы еще искать задолбаемся. Ладно, давайте утром на свежую голову решать». Впрочем, утро никаких свежих мыслей так и не принесло, за исключением той, что нам нужно больше черепов. Раз в пять как минимум и больше катеров, и больше... всего. А потому, отправив Федора обратно на родной остров руководить производственным процессом, я принялся готовить новые патроны из остатков клея пауков. Вышло не слишком много, даже полсотни не набралось, но куда деваться. Топор и щит наше все. Разумеется, в этот раз на охоту мы ходили не вдвоем, а полноценными отрядами, Случниками в качестве основных добытчиков и с одним ружьем для отстрела шаров над полем. По лесу передвигались исключительно тихо и парами. Один с луком высматривает на деревьях дятлов, второй вертит башкой, чтобы первого не загрызли. И что самое удивительное, за неделю, пока мы устраивали геноцид местным пернатым, зомби встречались нам всего в четырех выходах, да и то в небольших количествах. Вот что значит тишину соблюдать. Ну а через неделю к нам прибыл герц с радостными новостями. Он выяснил, когда и где ожидается генеральное сражение. Свещание устроили на следующий день на родном острове, благо время позволяло. Для чего, оставив на змеином гарнизон, отправились всей группой домой на катере. Разве что Леху с собой брать не стали, чтобы совсем уж не оголять оборону. Понятно, что с одним воздушным шаром ничего не сделаешь, но все же... «Быстро!» – похвалил наш транспорт Герт, стоило только причалить к берегу и сразу же закинул удочку. «А как насчет покупки такого судна? Выходит, практически как на морском коне, но кормить не надо». «Как не надо?» – усмехнулся я. «Эта штука на копителе жрет как не в себя, так что в экипаже нужен хотя бы ученик мага». «Найму!» – вздохнул Герт. «Оно того стоит. Значит, после битвы и решим», – кивнул я. У нас к тебе тоже есть заказы. На заседание собрались у нас дома, принеся от соседей дополнительный стол, чтобы все уместились. Раскатали на столе карту, разлили чай по кружкам и расселись по своим местам в ожидании новостей. Картошки в чугунке не хватает. В полголоса вздохнул вдруг Михаил, которого я не видел почти две недели. Под глазами у порядком измотанного друга темнели мешки. Седая щетина отросла уже почти до состояния бороды. А весь вид говорил о том, что человек больше всего на свете мечтает поспать. Впрочем, остальные тоже выглядели не сильно лучше. «Ты чего? Только что же пожрали!» Так же тихо удивился Федор. даже на собрании ковыряющий ножом заготовку для торпеды. «Эх ты, темнота!» – ухмыльнулся Миха. «Чапаев на чем план боя показывал?» «На карте?» – не понял Федя. «А картошка зачем?» «Ой, сиди давай, строгай!» Край муха, слушая разговор друзей, я внимательно разглядывал карту, прикидывая, где бы я сам организовал сражение. Но для того, чтобы хоть немного соображать в этом, нужно было знать, где чья территория. Поэтому, достав из сундука запас патронов и простых камней, я попросил Герда разложить их по карте. Так картина получилась гораздо нагляднее. Вокруг трех наших островов, пестревших на бумаге простыми рисунками, Расположились почти два десятка кристаллов, обозначавших имперские владения. А на другой стороне карты встали столбиками патроны, обозначающие владения островитян. Ровно 43 штуки. А эти, я ткнул пальцем в место на карте, где были изображены четыре острова, почти вплотную друг к другу. Почему здесь никого нет? А за эти острова и будет бой, пояснил Герт. Последний. Кто победит, тому они и достанутся. «А потом что, вечный мир?» С сомнением в голосе спросил Федя. «Так что ли?» «Почему вечный?» Не понял Герд. «На год?» «Угу», — кивнул я. «А за год и те, и другие планируют подкопить силы, ну и размяться, раскатывая нас по острову. И меняя правящую семью на моем», — кивнул Герд. «Ладно, кто там был на этих клочках суши, сменив тему, Спросил я, повернувшись к Ламару. «На что можно рассчитывать? Тоже цунами могут применить?» «Не выйдет», — после недолгой паузы ответил старый моряк. «Волна не успеет разогнаться. Скорее всего, бой распадется по отдельным схваткам. По сути, там четыре широких протока. Все корабли поместятся, но с маневром будет не очень. Не полезут они в протоки», — отрицательно мотнул головой Герд. «Ну, по крайней мере, не все. Там одна большая ловушка, и еще. Я тут на днях еще кристаллов хотел закупить, розовых, но опоздал. За день до меня там уже были покупатели из столицы, и выгребли все подчистую. Что, тоже будут наконечники из них готовить, не удивился я? Зачем? В отличие от нас, у них есть маги, хоть и меньше, чем у имперцев, и не такие сильные». «Значит, ожидается великое побоище магов», – задумчиво кивнул я, разглядывая карту. «Островные маги будут сдерживать имперцев, выкладываясь по полной, до тех пор, пока корабли не сблизятся», – не согласился со мной Ламар. «А потом пойдут в рукопашную». «А мы», – я повернулся к Михаилу, – «Что у нас с катерами?» «Шестнадцать», – доложил мой друг, все это время занимавшийся транспортом. На десятки нормальные экипажи и нормальные накопители. Остальные по остаточному принципу. И рулевые, а ладухи необученные. Да и камни простенькие, на половину часа максимум. С торпедами лучше, подхватила инициативу Федор. Почти четыре сотни. Часть доделывают сейчас, к утру закончат. Не поместится. тут же нахмурился Миха. Чтобы нормально маневрировать, да самим случайно не подорваться, нужно не больше десятка на катер. Еще лодки есть? Простые парусники, рыбацкие, кивнул Михаил. По сути, как те, из которых мы катера мастерили. Только, сам понимаешь, они же медленные, как каракатицы, сожгут их? Если только как баржи использовать. Вот тех шестерых и приставишь к ним буксирами, предложил я. Будут плавучей базой, постоят в стране. «Чтобы пополнять боеприпасы», — прикинул Миха, — «годится». «Ну а дальше вам карты в руки», — кивнул я на Михаила и Ламара. «Командуйте». «Единственное, я один катер возьму, опыт какой-никакой есть, так что осилю». «Я с тобой», — тут же вызвалась Кая. «Без мага нельзя». «Значит, атакующих катеров будет одиннадцать», — задумчиво кивнул Миха. «А магов где взять?» «Двоих я приведу», — предложил Герд. Только лица им спрятать и в эту вашу цветную одежду переодеть. Я тоже стариной тряхну, отсолютовал кружкой Ури, уже давно незаметно как он думал, выливший остывший чай и доливший в кружку чего-то покрепче. Ты же лекарь, удивился я. И что? возмутился Ури. Заклинаний отбить много ума не надо, была бы сноровка. К тому же, как я понял, слишком близко вы подходить не будете. «А значит, особым разнообразием заклинаний отличаться не будут». И того четыре. Есть у меня студент один толковый». После небольшой паузы предложил Лурий. «Умный, как дракон. Все понимает, а сказать не может. И зовут его еще странно. Мордин, вот. Шмордин», — поправил Вячеслав. «Есть такой. И что, он справится?» «Ну, пару огненных шаров отбить сможет», — кивнул целитель. Говорю же, умный. Правда, на больше его не хватит. Растечется по лодке. Значит, пять. Почти половина, подытожил Ламар. Вот эти пять катеров пустим поближе, чтобы били наверняка по важным целям, а остальные пусть подальше держатся и в кучу бьют. Так и сделаем, кивнул Миха. Соберемся в стороне от сражения, Леху на шаре отправим наблюдать и пусть подаст сигнал, когда все начнется. Ну и масло горючего пусть возьмет, предложил я. Поджечь море для усиления неразберихи. На этом собственно обсуждение плана закончилось, но незначительные мелочи обговаривали почти до темноты. Формировались экипажи, прикидывалось время, вспоминались детали ландшафта того места, где планировалось сражение. Ну а уже к ночи всей толпой отправились к кострам ужинать. Слушай, они зря все это затеяли. Улучив момент, ко мне подсел Вячеслав с глиняной миской в руке. Пусть бы они друг друга перебили. Нам-то зачем лезть? Что-то я сомневаюсь, что они там до последнего солдата и тем более мага будут биться. Подумав, как сформулировать ответ, пояснил я свою точку зрения. Пободаются всерьез, а когда станет понятно, кто побеждает, отступят. Сам же слышал, они уже договорились о мире. И сколько их останется? Думаешь, много? Нам хватит. Поморщился я, вспоминая цунами, чуть не смывшие нас. Приплывет штук 20 магов, и ничего мы не сделаем. Нет уж, нам по щекам уже надавали, в переносном смысле. Теперь наша очередь. Нужно ответить так, чтобы все зубы вылетели. Чтобы запомнили навсегда. Опять же, сам знаешь, договариваются с сильным, а мы для них пока кучка отбросов на клочке земли. «Хочешь показать силу, значит?» Понимающий кивнул безопасник. «Не боишься, что они потом сообща нас угробят? Если все пойдет так, как я задумал, – проворчал я, – то у них останутся только мелкие лодки у всех, исключительно для рыбалки, чтобы с голоду не сдохли. Злой ты!» – усмехнулся Слава и, достав длинную палку, поворошил дрова в костре. «Чего вдруг?» «Нет, с Империей все понятно, это враги. Астровитяне, с ними-то пока боя не было». «А про ультиматум ты слышал?» — скривился я. «Значит, я всех людей должен выгнать и воевать с имперцами честно, имея только сотню баб и детей, так?» Мораторий они скоты нам объявили. «А почему?» «Потому что это их традиции?» — предположил Слава. «Потому что кто-то у них говно из нужников черпать должен!» — рявкнул я и, опомнившись, понизил голос. «У них нищих для черновой работы не хватает. Все к нам бегут». Тоже мне, аристократия местного разлива. Тебе ничего это не напоминает? А ты решил побыть местным дедушкой Лениным? Посмотрев мне прямо в глаза, спросил безопасник. Кто был ничем, тот станет всем. А ты против? Послышался напряженный голос Феди за моей спиной. Феди, сядь. Мы просто разговариваем. Я кивнул на бревно рядом с собой, а потом, повернувшись к безопаснику, ответил. А мне пофиг. «Эти люди мне доверились, и мне плевать, кому там что не нравится. Может, вас там в конторе учат на все смотреть со стороны выгоды, а нас в армии учили своих не бросать. А они уже свои?» — продолжал задавать неудобные вопросы Слава, обдумывая что-то про себя. «А для тебя нет?» — уточнил я. «Ты сколько месяцев среди них живешь?» «Может, ты и прав», — просто кивнул Слава, поднимаясь на ноги. «Пойду я. Когда отплываем?» «А тебе зачем?» – недружелюбно спросил Федор, набычившись. «За эти месяцы они довольно плотно сошлись со славой, и такой поворот в разговоре моего друга изрядно напрягал. Может, насчет остальных я еще не до конца определился?» Приблизившись к Феде, проворчал безопасник. «Но вот про вас у меня сомнений нет. Вы свои, значит, и в бой пойдем вместе». Оставив нас обдумывать услышанное, Вячеслав ушел к себе. А к нашему костру, словно дожидались момента, пришли Мора с Каей. Молча сели, подкинув дров в огонь, и некоторое время любовались на пламя. «Мудак!» — вдруг проворчал Федор, покосившись в ту сторону, куда ушел гость. И неожиданно продолжил. «Но человек хороший. Работа у него такая. Уже успокоившись, я пожал плечами. Наверняка и по нам у него куча инструкций. На случай, если скурвимся». «А мы-то с чего?» – возмутился Федор. Потом подумал и махнул рукой. «Да пофиг, его трудности, разберемся". Я слышала, обернувшись посмотреть, нет ли кого позади нас, шепотом поделилась Кая, как он студентам говорил, что со временем отправят людей в империю учиться магии, а потом эти люди вернутся и будут учить нас. «Что, прям так и сказал?» – удивился я. «Ну да», – кивнула девушка. «Они же не знают, что я ваш язык понимаю». Вот разговаривали спокойно. Даже имя человека, который поедет учиться, назвали. «Гарри», — с улыбкой предположил я. «Мальчик, который выжил?» «Нет», — волшебница нахмурилась, вспоминая. «Не кажется?» «Нелегал», — поправил Федя. «Разведчик, то есть». «А молодцы ребята, времени зря не теряют». «Поменьше трепитесь об этом», — оглянувшись по сторонам, резко высказался я. «А лучше вообще забудьте. Нас это пока не касается. Не зачем ребятам работу усложнять». «Тоже верно», — кивнул Федор и, притянув к себе Мору, признался. «В отпуск хочу. Когда все закончится. Куда-нибудь, где никого нет, с удочкой». «О», — обрадовался я, — «я с тобой». «Удочки найдем, вон Кай нам крючки выкует. Тогда и я с вами» кивнула девушка. «Раз уж мне что-то там ковать, да и защищать вас кому-то нужно». А я, прищурившись, подозрительно покосилась на Федю Мора. «И ты, конечно», вздохнув, кивнул Федя. «И пацанов позовем тогда, раз уж толпой собираемся». «Договорились», — обрадовался я. Оружие приготовим, патронов из клея побольше». «Зачем из клея?» — не поняла Кая. «А свинец?» «Чтобы через портал прошли», — пояснил я и усмехнулся, глядя на скривившегося Федора. «Не, ну а что? У нас целый мир еще неизведанный, в котором неизвестно, что произошло, в котором магия сильнее, чем везде, и в котором наверняка много всего интересного. Ну чем не отпуск? А тишина, удочка, покой? Ой, да найдем мы тебе удочку», — под улыбки девушек заверил я, — «и речку найдем». И даже комаров для тебя персональной земли попрошу доставить. Ну и злые же вы, — уныло признался Федя. Уйду я от вас. Вон, к Лехе, в авиацию. Будем вместе летать и поплевывать на вас сверху. Посмеявшись, мы еще некоторое время посидели у огня, любуясь танцем пламени, а потом, не сговариваясь, разошлись по домам. Предстояли тяжелые дни, и удастся ли нормально поспать, неизвестно. А значит, нужно было пользоваться моментом.